Глава 16 Я еще не успел полностью осознать бедственность нашего положения, как интуиция застала сместить магический щит в сторону, и по нему тут же пришел удар модернизированного огненного копья, взрыв которого разметал находящихся поблизости людей, а также ранил официантов, не имеющих защитных амулетов. От следующего удара я решил уклониться, так как обычный воздушный кулак ощущался серьезным и мощным заклинанием. Ответный удар ледяных саморезов сорвался с нового жезла, с легкостью пробил магическую защиту и вошел в голову двум нападавшим. «Братья, что ли?» Невольно пронеслось в голове, когда их заметил явное фамильное сходство и начал осматривать пространство, ожидая продолжения атаки. К моему удивлению, на этом все кончилось. Гости Буранка оказались людьми неробкого десятка, и довольно слажно побороли еще семерых бандитов. Правда, четверо из них такого внимания к себе не пережили. Я гляделся, зал встревоженно гудел, обсуждая происходящее, а некоторые гости из наиболее умных стремительно покидали опасное место. Вот только зря. Подумал я под несмолкающей очереди из крупнокалиберных пулеметов. Здесь сейчас намного безопаснее. но ну, это они еще пустоши, не подозревают. «Леонид!» Услышал я недоуменный голос главы рода Буранка, обращающегося к одному из пленных. «Как ты мог? Мы же знаем друг друга больше сорока лет!» «Прости, что участвовал в этом!» Прохрипел пожилой мужчина и сплюнул кровь на пол. «Я не хотел вредить твоей девочке, только этому ублюдку!» «Как ты назвал моего сына?» Услышал я голос старшего Темникова, и черные ленты, исходящие от его пальцев, Вонзились в ноздри пленника, чтобы через мгновение приподнять его. Остановить отца я не успел. А! Раздался дикий крик, и в следующее мгновение гость резко вытянулся, покрылся чешуей и превратился в человека подобного демона Люба. Егор Дмитриевич ждать окончания трансформации не стал, и следующим ударом обезглавил полудемона. Гости тут же рассыпались стороны, и очередная партия вновь устремилась к выходу из зала. «Подожди здесь!» Бросил я напрягшийся и испуганно оглядывающийся Марго, к которой подскочили родители, а сам рванул к переодетому в гость охраннику, который помогал скручивать одного из нападавших и вытянул у него из нагрудного кармана небольшую рацию. «307-й!» Назвал я позывной наблюдателя, расположившегося в самой высокой точке поместья. Это 545-й. Доложи обстановку. «С фронта нас атаковала группа из пяти десятков демонов!» Еще два таких отряда на подходе, и три-четыре меньшие группы штурмуют дома по соседству. В отдалении слышны взрывы и звуки боя. Я мысленно выругался и задал следующий вопрос. Что докладывают наблюдатели на дальних подступах? Ситуация аналогичная, повсюду демоны, пусть и не так много. Принял. Произнес я и вызвал своего подчиненного, ответственного за охрану поместья. 101 первый Сто-первый. Тут же отозвался мужчина. Команду сбор наблюдателей и групп прикрытия. Пусть скрытно возвращаются в поместье. Не хватало, чтобы их разбили поодиночке». «Принял», — ответил мужчина. И я обратил внимание на происходящее в зале. Там царила паника. Оставшиеся гости были напряжены. Кто-то тихо плакал, а женщины то и дело испуганно спрашивали. «Демоны?» Он сказал, «демоны? Они везде?» Панике не дал разгореться. Уверенный голос хозяина поместья, обнаружившегося на помосте музыкантов. ⁇ Дорогие гости, прошу держать себя в руках, мы делаем все для вашей безопасности ⁇ Произнес Аркадий Вадимович в микрофон. В настоящее время бойцы и маги рода Буранка устраняют угрозу и проводят разведку местности. Как только мы разберемся в ситуации и найдем кратчайший путь в безопасную зону, то начнем эвакуацию. А молодец Вадимович быстро сориентировался и нашел слова, чтобы успокоить окружающих. Подумал я, отмечая естественную бледность лица мужчины и холод в его глазах. Хотя сам очень волнуется. Неудивительно, он теперь несет ответственность не только за множество высокопоставленных гостей, но и за членов рода, а также находящийся в ритуальном зале алтарь, да и потеря поместья в ходе такого инцидента тоже не самая хорошая новость. В то, что рано или поздно будет организована эвакуация, я уже не сомневался, никто не сможет жить на территории пустоши. «Что будем делать с налетчиками, Аркадий Вадимович?» Раздался спокойный голос главы рода Темниковых, а затем он сам же ответил на свой вопрос. «Предлагаю допросить их в соседнем помещении. Возможно, они прольют свет истины на происходящее. Егор Дмитриевич, вы возьмете функцию палача на себя?» Спросил глава золотого рода Коршуновых, который своей силой удерживал без движения одного из пленников. «С удовольствием, Игорь Валерьянович», произнес Темников, успевший познакомиться со всеми влиятельными людьми на этом вечере и с выражением крайнего удовлетворения бросил на преступников плотоядный взгляд, словно примеривался, как их лучше разделать. «Эти негодяи хотели убить моего младшего сына, так что с большим удовольствием». «Не переигрывай», — подумал я и решил сместить внимание на себя. «Отец, имеет в виду, что при резкой боли или тяжелом ранении они могут начать трансформироваться в демонов. Тогда их придется убить. В таком случае я одним ударом отрежу им и руки, и ноги. Думаю, что демон с таким набором конечностей не будет представлять особой угрозы». Не поворачиваясь ко мне, произнес Егор Дмитриевич, и от него стала исходить легкая темная дымка. «Я скажу, я все скажу! Только не отдавайте меня этому мистику! Все скажу!» Тут же закричал пленник, с которого сняли сферу тишины. «Я обычный человек, обычный! Просто они хорошо заплатили!» Пока пленников уволакивали куда-то вглубь поместья, я быстро осмотрелся. Феофана давал указания оставшимся в резиденции Потанину, Резцов прикрывал Марго с ее семьей, а остальные, переодетые в гости охранники, бдительно осматривали присутствующих, готовясь отразить второе нападение. «Аркадий Вадимович!» — произнес один из гостей, решительным тоном. понимая, что без разведки что-то предпринимать будет неправильно, однако мне нужно ехать. Вам известно, что мое поместье находится рядом, и в данной ситуации я не могу оставить близких без защиты головы рода». «Значит, отряды демонов появились и возле вашего дома?» «Еще больше напрягся Буранко». «Да», — коротко кивнул мужчина. «И подозревая, что этим все не ограничится». «В таком случае, Сергей Николаевич, да пребудет с вами спаситель» сказал Аркадий Вадимович. «Я дам команду, чтобы ваши автомобили пропустили». Примеру данной семьи последовало еще несколько соседей, заявивших, что та же беда пришла и в их дома. Это заставило остальных гостей еще больше напрячься и начать беспокойно переглядываться. «Понятное дело», — подумал я. «Они знают, где живут уехавшие, а значит, представляют теперь примерные размеры пустоши». Вероятно, многие считали, что в зоне риска только поместье Буранко. Теперь же реальные границы неизвестны. 307 Наблюдая Наблюдаю группу демонов. Дальность 200 метров. Численность около сотни. Быстро приближаются». Раздалось в рации. «Ситуация стремительно ухудшается, а я просто стою стуканом и смотрю, что предпринимают другие». Принеслась в голове мысль. «Может, пришла пора и самому заняться делом?» а не ждать, пока пленные расколются под пытками. Да и вряд ли им известны все детали, а они в данном случае очень важны. Из-за усилившегося грохота гости нервничали все больше, и Аркадий Вадимович решил занять их делом. «Друзья, я попрошу вас позвонить своим родным и знакомым. Боюсь, что беда пришла не только к нам, но и распространилась по стране. Сейчас мне принесут карту, и мы сможем очертить хотя бы примерную область поражения и наметить путь эвакуации». Недавняя войнушка в Долгиновском районе существенно расширила границы создания когнийских магнатов и заставила их мозги работать по-другому. Теперь они хотя бы знают, чего нужно опасаться, а значит, у нас есть шанс выбраться из этой западни. Принеслось в голове. Хорошо, Вадимович отвлек аристократов от плохих мыслей и занял их делом. Вон как все за телефоном схватились, теперь хоть нервы никто никому не треплет. Кстати, где Марго? Найдя невесту взглядом, я бодряще подмигнул, и уже двинулся в ее сторону, как меня перехватил напряженный Феофан. «Иван», — тихо произнес он, — «у меня плохие новости. В пустоши точно находятся все близлежащие территории, и в том числе районный центр Березовск». Я выругался и тихо спросил. То есть они все же провернули план, сорванный нами в Долгиновском районе? Дождавшись кивка наставника, я вновь выругался. «Но почему? Почему их никто не остановил?» «Гребаные дилетанты управляют страной и не могут решить ни одной проблемы. Мы же предупреждали их!» Мысленно прикусив язык, я постарался успокоиться и сказал сам себе. «Ничего уже не изменить. Что случилось, то случилось. Теперь нужно искать выход из сложившейся ситуации и действовать, а не виноватых назначать. Лучше порадуй, что у меня хорошо тренированная команда, прошедшая множество испытаний» которая начала работу сразу после нападения, все знают, что нужно делать, Надеюсь, за прошедшее время тот же Потанин со своими людьми успел собрать больше информации, чем гости Буранко, и у нас появятся хоть какие-нибудь новые сведения». Иван напомнил о своем присутствии Феофан и тут же получил ответ. «Дай команду готовить автомобили к выезду, пусть водители заправят баки по полной, в гараже есть запасы». Дождавшись кивка, я продолжил. На нашем старшем проверка боекомплектов, амулетов защиты, а также списки распределения бойцов по транспорту. Каждый должен знать свое место. Мы уходим? На всякий случай уточнил наставник, покосившись мне за спину. Пока не знаю, но готовимся к худшему. Ответил я, поворачиваясь. К нам быстро подходил старший Темников, взгляд которого был, ну, очень серьезен. Выяснил что-то? Уточнил я помимо воли и тут же себя обругал. Блин. Что это со мной сегодня? Что за излишние эмоции и ненужные рефлексии? Или все дело в таинстве помолвки, в том, что у меня появился близкий человек? Взгляд скользнул по сгрудившимся у соседнего столика братьям и сестрам, которые уже успели переодеться в удобный камуфляж. Или в том, что сегодня от наших действий зависит жизнь близких, а не только моя? «Плохие новости», — произнес отец. «Тебя действительно заказали демонопоклонники. Слишком часто ты рушил им планы в последнее время. Вот они и решили устранить проблему в преддверии открытия пустоши. Вот только не обольщайся. Такой же атаке подверглись еще примерно пять десятков различных людей в областном центре. Кроме того, инферналами уничтожены все полицейские участки, склады с оружием, небольшая воинская часть и школа магов. Что-то по размерам пустоши уже известно? Задал я следующий важный вопрос. В нее точно вошли Березовск и Терекон ответил отец, а в это время, получивший ту же информацию Аркадий Вадимович, собрал мужчин и вел их в курс дела. «Если все так плохо, — прикинул я примерный размер пустоши, — то точно нужно сваливать, и лучше сделать это как можно быстрее, пока демоны все не заполонили. Мы не сможем бесконечно долго удерживать поместье». «Надеюсь, ты дал команду готовиться к отходу?» — отвлекая меня от мыслей, уточнил отец. «Не стоит нам здесь задерживаться». «Еще минут десять-пятнадцать, и нужно уходить. Люди уже готовятся», — ответил я. «Как только выясним размеры пустоши и определимся с маршрутом, тут же двинемся в путь». «Хорошо, а то я уже думал, что ты останешься охранять дом невесты», — произнес отец, и мне показалось, что в его голосе послышалось облегчение. Пусто это. Не удержать его. Лучше спасти людей». «Бежит при первой же возможности. Не сомневался в нем» то ли с одобрением, то ли наоборот, произнес Феофан, глядя в спину отцу. Хотя его резоны мне тоже понятны. Кто захочет терять родных в неравном, ненужном бою на чужой земле? В этот момент со стороны главных ворот вновь раздались пулеметные очереди и звук применения мощного боевого заклинания. «Оружием бейте!» Тут же, подхватив рацию, трявкнул Феофан. «Я же сказал, чтобы не расходовали магическую энергию понапрасну! Патронов хоть одним местом жуй!» Амана имеет свойство кончаться. Кому это еще непонятно?» понятно 307. Тут же раздалось в рации: Это убывающие магнаты встретили десяток демонов. Сколько их там? Уже более спокойным тоном уточнил Феофан. Гостей я имею в виду. Все желающие выехали. Территорию поместья покинули уже восемь семей, и еще около пяти находятся у главного входа в ожидании своей очереди, доложил наблюдатель. Хорошо, удовлетворенно произнес наставник, глядя на меня. Нам же лучше. Колонна не такая растянутая получится. Будет легче охранять. Иван, позвала меня подошедшая Марго и заглянула в глаза. Что ты планируешь делать? Думаю, что в свете открывшихся обстоятельств нам нужно как можно скорее покинуть территорию новой пустоши, произнес я, подходя к девушке и заметив, как она отрицательно машет головой, добавил: так нужно. Другого выхода нет. Демоны создали слишком большую пустошь, уничтожили полицейские департаменты в Березовске и соседних городах. Пока что на нашей стороне качественное и количественное превосходство. Слишком много сил твой дядя и я затратили для обеспечения безопасности помолвки. Теперь это преимущество позволит нам сохранить много жизней. «Но поместье!» — сказала Марго, и на ее глазах появились крупные слезинки. «Как мы можем его оставить? Это же наш дом!» «Дядя ни за что на это не пойдет!» «Если на одной чаше весов будет стоять поместье, а на другой жизни членов рода и алтарь, то он выберет второе», произнес я и крепко прижал Марго к себе. «Ты только не плачь. Мы никого здесь не оставим. Заберемся гостей и слуг. Если тут не будет живых людей, то и демоны не сунутся, а там, может, государству и удастся отбить территорию». Марго отвлек мою невесту голос главы рода Буранку. «Вижу, Иван тебе все уже объяснил» поэтому слезы вытереть, взять себя в руки и марш переодеваться в более удобную одежду. Через 10 минут мы выезжаем». Блондинка собралась, кивнула и серьезным выражением лица рванула в свою комнату. «Мне нужно как-то обезопасить ритуальный зал от демонов», — произнес мужчина, наблюдая за родственницей. «На тот случай, если все это временно и нам удастся вернуться, есть идея, как провернуть подобное? Заполните коридор пирогом изо льда и толстых каменных стен, Произнес я: Если демоны попадут на территорию поместья, там чисто физически будет сложно добраться до зала. Отличная идея, быстро сказал мужчина и умчался осуществлять задумку. Может, выйдем на улицу и проконтролируем составление колонны? предложил Феофан. А то тут уже никого и нет. Я смотрелся. Наставник оказался прав. Все хозяева, гости и обслуживающий персонал покинули место торжества и устремились на улицу, лишь мы с Феофаном и прикрывающим нас Рестцовым оставались тут. Юрий Владимирович разумно решил не лезть к нам под руку со своими советами, а сосредоточиться на не менее важном деле, за что я был ему искренне благодарен. «Потанин звонит», — произнес наставник, поднимая трубку телефона, и через пару мгновений протянул его мне. «С тобой хочется связаться Гафадор». «Морозов на связи», — сказал я, ощутив усиление тревоги. «Недоброго дня, Иван Егорович. Не мог никак до тебя дозвониться, поэтому пришлось сделать это через романа», — произнес викарий. «У меня плохие новости. И так понятно, что ты не о погоде спросить хочешь». С раздражением подумал я, отметив, что на личном телефоне 43 пропущенных вызова. «Ты знаешь, где я сейчас нахожусь и что нам грозит?» — поторопил я мужчину. «Так что давай ближе к делу. У меня нет времени на долгие разговоры». «Хорошо, я постараюсь», — сухо ответил мужчина. «Начну с того, что из-за доступа к датчикам обнаружения инфернальной энергии мне точно известны границы Березовской пустыши, и карта с нашими данными уже отправлена на твой телефон». Пока открывал присланное сообщение, инквизитор продолжал говорить. «Города Березовск, Гнуск и Терикон уже наводнены демонами, и каждую минуту их количество на новой пустыше увеличивается». В подтверждении слов викария в рации раздался доклад о появлении очередного отряда противников и звуки пулеметной стрельбы. Прогнулся к первый раз, слышу, а ведь он в километрах в 30 от этого места. Пронеслось в голове, и я с легким раздражением в голосе задал один из главных вопросов. Ее рост остановился? Из-за срыва помолвки и смертельной опасности, которая теперь грозит моим близким, мне сейчас очень сильно хотелось обвинить викария во всех грехах, прочитать нотацию из-за недостаточной эффективности работы его структуры, в грубой форме уточнить причину столь оглушительного провала, спросить, почему не проведена обещанная работа по поиску захоронок во всех регионах страны. Однако я сдержался. В данном случае это было бы контрпродуктивно и не вело бы к разрешению проблемы. Да и терять такой источник информации, коим был Агафадор, мне сейчас очень не хотелось при том, что где-то внутри было понимание, что инквизитор не причастен к происходящему. После уничтожения захоронок в Долгиновском районе местные просто расслабились, не подумали, что потенциальных пустошей может быть больше одной. «Да, рост язвы остановился», — ответил на вопрос викарий, и на экране моего телефона наконец-то загрузилась картинка. Интернет стал намного хуже. Мысленно отметил я. «Карта пришла произнес Феофан, и, отобрав у меня свой телефон, поставил на громкую связь. «Желтые точки на карте — это датчики инфернальной энергии?» «Да», — ответил викарий и тут же дополнил. «А насыщенность разных областей красным цветом указывает на количество находящихся там демонов. А с гнуском-то что не так?» Наставник обратил внимание на залитый бордом цветом город, а затем для меня провел пальцем по маршруту, ведущему из дома Марго к ближайшей чистой от пустоши территории. «Километров двадцать будет», — машинально прикинул я и кивнул, соглашаясь с выбранной дорогой. «Там полная жопа», — произнес викарий, заставив нас насторожиться. Это, вероятно, был первый раз, когда мы услышали от этого человека ругательство, а значит, ситуация была критической. В гнуске показан уровень инфернальной энергии, зафиксированный в первые минуты появления пустоши. То, что нам удалось уловить за первое время, пока датчики не были уничтожены. Кстати, в то же время были взорваны все полицейские участки, электроподстанции и пять церквей. Так что мы лишились почти всех глаз в городе. Повезло, что на некоторых зданиях, имеющих аварийное питание, имеются видеокамеры с доступом в сеть, позволяющие хоть немного разобраться в происходящем. «Значит, основные силы демонов сосредоточились в Гнуске, уточнил наставник. «Остальные направления более свободны, и у нас есть шанс выбраться из-за подни?» «Не надейся», — отрезал инквизитор. «Если вам и удастся отсрочить конец, то ненадолго». «Поясни», — насторожно попросил я. «Что значит ненадолго? Кто-то обнаружил захоронки...» На соседних территориях и есть вероятность, что пустошь скоро вырастет в размерах? «Намного хуже», — зло произнес инквизитор. «В семидесяти тысячном Гнуске демоны устроили настоящее облаву на людей. Всех пойманных и обездвиженных свозят на огромную площадь в центре города, где планируют принести их в жертву. Нам видна лишь часть нарисованной кровью пентаграммы и большой загон с людьми. Там ведь уже тысяч пять людей собрали» половина из которых дети до 12 лет. Дальше будет только хуже. «Сука!» — эмоционально выразил мои мысли Феофан. «Вот-вот!» — еще больше заводясь, произнес Агафадор. «Даже если они соберут четверть мирных жителей, то это будет около 17 тысяч человек, хотя уверен, что им удастся спеленать больше народа. Это будет самое массовое жертвоприношение не только в современной истории, но и, боюсь, что в мире». «Чем оно нам может грозить?» — уточнил я, Холодея. Размах у демонов был поистине грандиозный. «А никому-то подлинно неизвестно. Мы не сталкивались с подобным вот уже несколько сотен лет», — выплюнул викарий. «Но аналитики предполагают, что территория пустоши может увеличиться в 10, 20, а то и во все пятьдесят раз». «Агафадор!» — ругнулся Феофан. «А хорошие новости у тебя есть?» «Есть!» «Как не быть?» — согласился Викарий, чуть успокоившись. «Во-первых, ритуалы, мешающие связи, блокирующие работу огнестрельного оружия и остальные подобные, пока еще не проведены. Их устанавливают не менее трех суток. А во-вторых, ситуацию еще можно исправить. Нужно лишь заблокировать алтарь в магическом плане и лишить демонов доступа к нему. Ну или выкрасть его и суметь сделать ноги. Без него ничего у демонов не получится». Сейчас мы как раз собираем тех, кто может помочь нам в решении этой проблемы. Феофан снова вырвался, а я спросил. «Значит, поэтому ты звонишь?» «Именно», — ответил Агафадор, и мозг начал лихорадочно предлагать варианты действий. «А вы не думали, что проще уничтожить алтарь удаленно, с помощью высокоточного оружия или реактивных систем залпового огня?» Задал я вполне резонный вопрос. «Возможно, что вашим командам не удастся прорваться к алтарю, а вот уничтожить его на дальнем расстоянии можно и попытаться. Погибать на чужой земле за посторонних людей мне тоже не хотелось, да и уверенности в успешном завершении миссии силами своего отряда не было. Да, подхватил Феофан мою циничную идею и поспешил ее развить. Никто не думал, что лучше самим уничтожить город, чем получить на территории республики огромную новую пустошь. Для того, чтобы что-то разрушить... «Нужно для начала знать, где это точно находится», — ответил Викарий недовольным тоном. «Глаз у нас в том районе почти нет, и алтарь может находиться в любом месте. К тому же, пусть вас не смущает, что демоны не могут быстро провести упомянутые недавно ритуалы на новых территориях. С установкой мощной защиты алтаря все совсем по-другому, особенно при таком потоке жертвенной энергии. Так что удар высокоточным оружием отпадает. Атака по площадям также чревата». Высока вероятность, что единовременная смерть большого количества людей усилит ритуал демонов, и ситуация может значительно ухудшиться». «Так что теперь?» — возмутился я. «Мне опять нужно лезть в пекло? А где местная армия? Где самолеты и вертолеты? Где магнаты со своими людьми? Их помощь, знаешь ли, была бы полезна. А я тут вообще на нелегальном положении!» Раздраженно воскликнул викарий. «Никакого доступа к местной верхушке у нас нет». Мы лишь можем собирать информацию, давать советы республиканскому патриарху, а также направлять таких, как ты, в Гнуск. И если тебя это успокоит, то два десятка боевых вертолетов с полным боекомплектом уже направились в вашу сторону для оказания поддержки. Помощники хреновы!» Ругнулся я. понимая, что викария части прав, и ситуация критическая. Даже если нам удастся выехать за пределы пустоши, то она может внезапно увеличиться в несколько раз, И все будет напрасно. Так что ты решил, Иван Егорович? доносился до меня голос Агфадора. Мы можем на тебя рассчитывать. Почему они выбрали Гнуск? Перебил церковник я новым вопросом. Он находится в стране и куда меньше Березовска. Так почему именно этот город? Помимо того, что его легче захватить и контролировать, глухо спросил инквизитор и тут же добавил: там много интернатов для детей сирот. После окончания войны с империей в густонаселенной стране появилось большое количество таких заведений. Мы подозреваем, что с их помощью демоны Любы планируют усилить ритуал. Я вновь беззвучно выругался, понимая, что ситуация действительно очень серьезная. Иван Егорович, не дождавшись от меня никакой реакции, спросил викарий. Мы в деле, словно прыгая с обрыва, произнес я. Установи канал связи с Потанином и вместе с моим штабом разрабатывайте операцию, прокладывайте маршрут, направляйте к нам свои вертолеты с добровольцами, подскажите властям, кому они должны оказать помощь. И еще, свяжитесь, наконец, с Департаментом Имперской Безопасности и заставьте этих уродов вести спутниковую разведку. Нам нужно понимать, куда и зачем мы идем. «Вопросы с космическими телами решаем», — произнес повеселевший викарий и тут же с раздражением Дабелл. «Да только эти кретины из Департамента имперской безопасности сопротивляются как только могут. Приказ у них на взаимодействие видите ли нет?» Тут в моей руке зазвонил телефон, и лицо исказилось в злорадной усмешки. «Какой, — говоришь, — отдел Диба вам палки в колеса вставляет?» «Это управление», — попрал меня викарий. «Управление космической разведки». «Хорошо. Сейчас мы с ними разберемся». Сказал я, передавая гаджет Феофана хозяину и поднимая свой телефон. «Привет, Лёд. Поздравляю с помолвкой!» Раздался веселый голос принца. «А мы с ребятами тут празднуем окончание твоей холостяцкой жизни. У меня Деревянка, Песков, гниар, Потешкины и другие». «Привет, наследник, спасибо!» Произнес я серьезным тоном. «Но, к сожалению, сейчас мне не до этого. Слышишь меня?» «Да тебя тут все слышат. Весь праздник нам обломал!» ответил Витовт, недовольно. «Что случилось-то?» «Если коротко, то тут полная задница», сказал я. «Пока мы праздновали помолвку, демоны Любы сформировали новую пустошь около Березовска. К нашей радости, размеры ее раза в два меньше, чем планировалось в Долгиновском районе. Однако, к сожалению, поместье Буранко оказалось на зараженной территории, так что вокруг дома моей невесты сейчас бегают сотни демонов». Часть людей, в том числе и князь Темников с семьей, готовится к эвакуации. Вместо того, чтобы последовать след за ними, я позволил имперским инквизиторам подбить себя на авантюру, и теперь мне с отрядом нужно отправиться в ближайший город и не дать демонам совершить самое массовое жертвоприношение в мире, которое может превратить в пустошь всю республику и часть королевства. Ну ладно бы только это. В то время как я, лишенный информации о происходящем в пустоше, планирую рисковать жизнью, Управление космической разведки нашего департамента имперской безопасности, презрев здравый смысл, отказывается выполнять запрос инквизиторов, работающих в республике. «Понял тебя, лед! Жди! Скоро у тебя появится информация! Лично проконтролирую!» Коротко ответил наследник и положил трубку. «Хух, принесло. Витовт воспринял мои слова всерьез, знает, что с такими вещами я не шучу. «Ситуация сильно ухудшилась!» Услышал я вопрос от подходящего к нам главы Темникова. «Да». Кивнул я и обернулся. Рядом с отцом шел Аркадий Вадимович, который, судя по застывшему лицу, тоже слышал окончание разговора с наследником империи. «Что думаешь делать?» Спросил глава Буранка, когда я рассказал им, что узнал от Агафодора. «Ехать в Гнуск?» ответил я. «Если мы не справимся, то вы вряд ли сумеете выбраться». Егор Дмитриевич выругался. «Съездил на помолвку», называется. «Предлагаю довести информацию до глав родов», произнес Аркадий Вадимович. «Пока их близкие грузятся, они ждут в холле последних новостей. Возможно, удастся убедить кого-нибудь последовать с вами или выделить дополнительных бойцов. Тогда поторопимся», произнес Феофан, посмотрев на часы. «Наш выезд через 4 минуты». Магнаты, преимущественно мужского пола, действительно обнаружились в холле. Там же находилась и Марго, успевшая переодеться в удобный спортивный костюм и подхватить небольшой рюкзак. Быстро введя присутствующих в курс дела, я добавил: «Нужны добровольцы, которые отправятся с моим отрядом в Гнуск». «Статьи не врали», — недовольным тоном произнес толстый коротышка из рода Болотовых. «Вы действительно стремитесь поучаствовать в каждой заварушке?» «Я бы с удовольствием отправился подальше от этого места», — со злостью глядя в лицо мужчине, произнес я. Это не мой дом и не моя война. Однако, если демонов не остановить, то скоро вся ваша страна превратится в одну большую пустошь. Вряд ли тогда члены моей семьи и невеста сумеют добраться до безопасного места и выжить. Я намерен рискнуть только ради них». «Это всего лишь ваши слова!» надменным тоном, воскликнул мужчина. «Это слова инквизитора, который помог республике уничтожить демонов в Долгиновском районе». Отрезал я. «Что же он сейчас всех нас не спас?» Язвительным тоном уточнил мужчина и тут же добавил. «Мне надоел этот цирк. Я вижу лишь то, что молодому человеку вновь хочется почувствовать себя героем. Все, я ухожу!» «Можно было просто сказать, что вы боитесь отправиться в город полный демонов. Нечего устраивать здесь представление. Мы не в театре». Кинул я в спину ходящему типу. «И молитесь спасителю, чтобы в следующий раз наши дорожки не пересеклись». «Иначе вас ждет вызов на дуэль. Я вас запомнил». Мужчина никак не отреагировал на мои слова, а спустя еще пару мгновений фая пустела больше, чем наполовину. Не все республиканцы горели желанием отдавать жизни за своих родных. Однако десяток магов мы все же собрали. «У нас мало времени», — произнес я, обводя присутствующих пристальным взглядом. «Поэтому желающие могут отправиться вместе с нами, люди Аркадия Вадимовича, поделиться с вами родейками» пусть ваши автомобили пристраиваются к моей колонне. Я тоже с вами поеду, — решительно заявил Буранко. И охрану с собой возьму внушительную. Тебе точно понадобится человек для связи с добровольцами. «Дядя!» — воскликнула Марго с испугом. «Иди в машину к матери!» — жестким тоном велел мужчина. «И пригласи ко мне наследника рода! Быстро!» В настоящее время невеста еще относилась к семье матери, поэтому я мог или промолчать, или подтвердить приказ Аркадия Вадимовича, с которым был солидарен. «Иди, там ты нужнее. А за меня не беспокойся, я живучий. Сама знаешь». Марго со слезами на глазах вылетела из фае, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не рвануть вслед за ней. Хотелось обнять, успокоить, пошептать что-нибудь нежное на ушко, однако времени на это уже не было. Сначала дело, а потом все остальное. Когда мы вышли на улицу... Длинная колонна автомобилей под прикрытием магов уже начала движение в сторону выезда из пустоши, и Аркадий Вадимович стал поторапливать своих родственников, часть которых все еще оставалась рядом с ним. Удостоверившись, что за фронтом присматривает охрана из первой колонны, Феофан дал команду покинуть огневые позиции, и бойцы стремились к автомобилям, чтобы занять свои места. Почувствовав чей-то взгляд, я резко обернулся и успел заметить не успевшую скрыться белую макушку. «Аркадий Вадимович!» — возмущенно произнес я. «Маргота, мы в машину так и не посадили!» «И не посадите!» Выскочила из своего укрытия девушка. «Я еду с вами. Вам понадобится целитель. Я все сказала». «Ты поедешь вместе со всеми!» — рявкнул на мою невесту дядя. «И вы сразу отправитесь в аэропорт за Славля, чтобы оттуда вместе с Темниковыми и Белянинами полететь в Империю. Самолет уже готовит. Я все сказал! А теперь живо в машину!» «Приказ главы рода!» Размазывающую слезы Марго вел наследник Буранко, держащий в руке зачарованный кейс с алтарем, а я с облегчением подумал, что ни один такой параноик и старшие товарищи тоже не пальцем деланы. Сумели обо всем договориться, пока я другими вопросами занимался. К тому времени, как мы загрузились, а первая колонна уже покинула территорию поместья, я вдруг услышал злой голос главы рода Темниковых. «Не одна, так второй! Игнат! Какого хрена ты тут делаешь?» Я же сказал присматривать за младшим братом и сестрами. Если вы не справитесь в гнузке, то мой присмотр быстро закончится. Огрызнулся сын. Поэтому я остался здесь. К тому же ты почему-то забыл о себе. Кто прикроет тебе спину в случае чего? Или думаешь, я не смогу? Зря мы с тобой что ли столько времени тренировались? Надо бы отправить тебя пешком обратно. Огрызнулся Егор Дмитриевич, понимая, что уже ничего не изменить. Не слишком добро. Садись. «Надо же!» — с недоумением подумал я. Не думал, что у Игната такие трепетные чувства к отцу. Хотя и неудивительно. Нарушитель спокойствия всегда был любимчиком главы Темниковых. Слишком уж он напоминал ему самого себя в молодости.